Глава 19.1 «Хорошо, мы посетим его», — согласился Даркхам, но дворецкий осадил его. «Он требует единоличной аудиенции. Говорит, это очень личное, и леди Элиза прекрасно знает, зачем он здесь. Внимательный взгляд на меня, будто от него я должна все понять и броситься к лекарю, сверкая пятками». Говорит, Нужно передать ей лекарство Лиза? Умеет Ментос всего одним словом потребовать ответа, раскаяния, письменный отчет со всеми подробностями и завещание, на всякий случай. На кой драконий ляд сюда явился этот врачеватель без лицензии? Кто его вообще сюда пустил? Где он учился? Кто по специальности? Вы посетите его или мне передать отказ? потерял терпение Дворецкий. «Я... я встречусь с ним», выдавила я из себя. «Мало ли что. Вдруг у Элизы диабет первого типа и нужно срочно принять аналог местного инсулина. В общем, встретиться с лекарем мне придется в любом случае». «Я иду с тобой», отрезал Даркхан и решительно выпрямился. «Ага. Похоже, не так уж и сильно я легнула его в колено» простите но он настаивает на том что леди элиза должна присутствовать на этой встрече одна возразил ему дворецкий что еще за тайны вполне справедливо возмутился ментос простите ваша светлость но это слова лекаря развел руками дворецкий идем буркнул ментосс и схватив меня за руку потащил в здание резиденции я успела обернуться и заметила притаившегося в кустах хватателя женщин. Выбрался все-таки. Ладно, разберемся с ним чуть позже. Проклятие, какое же знакомое у него лицо! Где же я его видела? Что ты задумал? Прямо спросила я у Даркхана. Ни о чем не думай, просто иди. Совершенно спокойно заявил он. Что? Как это? Опешила я. Хорошо, он приложился о паркет, однако. «Вот так. Что у тебя болит?» — спросил он безо всякой насмешки. «У меня? Ничего. А у тебя?» — предельно честно ответила я. «Тогда что за лекарство собирается передать тебе лекарь?» — начал терять терпение Даркхан. «Он бы не прибыл сюда просто так. Он наградил меня странным пронзающим взглядом, будто только что просветил насквозь рентгеновскими лучами». Я ожидала продолжения монолога, но Ментос лишь коротко бросил «Иди, я подожду здесь». Странный он какой-то, обычно прет на пролом, а тут вдруг согласился чинно стоять под дверью и подпирать косяк. Но на расспросы нет времени. Я бросила на Даркхана подозрительный взгляд и вошла в небольшую комнату, в которой меня и ждал загадочный лекарь. Дверь за моей спиной захлопнулась и словно отрезала меня от всего мира. Наступила полная тишина. Я оказалась в небольшой комнате, относительно небольшой, площадь у неё как полторы моих квартиры. У окна уже стоит знакомый мне мужчина в голубой мантии. Мы с ним уже общались после смерти Гретты. «Элиза, рад вас видеть». Очень мрачно поздоровался мужчина и жестом подозвал меня к себе. «Ох, не нравится мне происходящее, очень не нравится. Почему он сам не может подойти и передать мне лекарства?» Сделав несколько нерешительных шагов, я приблизилась к местному медработнику. «У меня для вас сообщение!» – заговорщицким шепотом заявил он, наклонившись вперед. «Так я и думала. Никакого лекарства нет, это лишь предлог, чтобы остаться со мной наедине». «От императора!» — пояснил обманщик и послал мне страшный взгляд, который должен передать то, как сильно я сейчас должна напугаться. Но что-то не получается. У меня стойкое ощущение, что я угодила в умело расставленную паутину, и от этого неприятно. «И чего от меня хочет его величество?» Совсем не впечатлилась я. «Он предлагает вам сделку, Элиза!» Заявил лекарь. «Вы стали невестой врага короны и убийцы наследника престола. Понимаете, что это значит?» «Не всем так везет в жизни, как мне». «Не совсем», — произнесла я вслух, а про себя отметила, что эти слова не совсем правда. «Неужели...» Действие пыльцы оказалось столь недолговечным. Похоже, меня отпускает помаленьку. Прогулка, что ли, помогла?» Лекарь закрыл глаза, медленно выдохнул и заговорил очень тихим голосом. «Его Величество предлагает вам сделку. Он обещает даровать вам титул графини, верить королевские земли и позволяет самой...» «Выбрать себе мужа!» «Какое щедрое предложение!» Равнодушно хмыкнула я. «В обмен на что?» Задала я главный вопрос о цене. «Не за красивые глаза, ведь император так старается!» «В обмен на то, что вот это!» Воровато оглядываясь, лекарь вытащил из своей голубой мантии серый мешочек. «Вы будете подмешивать в еду так Даркхану каждый день!» Мой взгляд застыл на серой отраве. Захотелось схватить его, вырвать из рук лекаря и затолкать ему прямо в глотку. На Даркхана не действуют яды. Зачем-то напомнила я этому остолопу. — Что вы, Лиза? — замахал руками лекарь. — Это не яд! Как вам такое в голову пришло? Скажите тоже! — А что же тогда? Витаминки? — Саркастически приподняла бровь я. «Это измельченный корень изумрудного дерева», — шепотом сообщил мне лекарь. «Он лишь ослабит Даркхана, чтобы тот не смог пройти следующее испытание». Он уставился на меня в ожидании ответа. А я смотрю на него, придумывая, как бы выкрутиться. «Могу я задать вам вопрос?» — спросила я. — Почему вы решили, что я соглашусь? — Это просьба самого императора, Элиза, — благоговейно заявил он, мол, нельзя отказывать в таких случаях. — Элиза, ты же понимаешь, что выиграть ему не дадут, — вздохнул лекарь с таким лицом, будто вынужден объяснять очевидные вещи. — Если ты не примешь предложение императора, то всю нашу семью уничтожат. Даркхана никто не тронул лишь потому, что он обладает огромной силой. С ним не так-то просто справиться. Практически невозможно убить, не вступив в прямое столкновение. Император не может на такое пойти. Внутренняя смута нужна ему меньше всего на свете. «Но твоя семья не Даркханы!» — округлил глаза он и сорвался на фальцет. «Твой рот просто раздавит! Лиза, дитя мое, очнись! Даркхан Морген использует тебя в своих целях. Думал ли он, какой опасности подвергает тебя, когда тащил в столицу? Вынув из кармана платочек, лекарь нервно протер им свой лоб. Лиза, ты должна спасти свою семью, себя в конце концов! Должна признать, что в словах лекаря есть зерно истины. Ментос противостоит, самому императору, и я не думаю, что ему позволят вот так легко выиграть этот турнир. Проигрыш будет стоить Ментосу очень дорого, а уж сиротку Элизу и, и вовсе пустят в расход. Он клялся, что защитит меня, твердо уверенно ответила я. «Он сможет исполнить свою клятву только если будет жив», — с жирным намеком произнес лекарь. «И не поспоришь». Однако Даркхан вовсе не похож на того, кто собирается умирать. «Решай, Элиза!» – призвал меня незваный гость. «Ты подсыплешь это ему в еду!» – протянул он мне злосчастный мешочек. «Да!» – буркнула я и все-таки взяла в руки эту дрянь. «Откажусь, дам знать императору, что его план не удался, и тот начнет действовать другими» более опасными способами. Это все, зачем вы явились.